Глава 33. Темпест. «Почему никто не пускает меня сражаться?» — проворчала Темпест. «Клянусь, я в порядке». С тех пор, как она чуть не умерла, прошло пять дней, но казалось, что прошла целая жизнь. Злосчастные дни, когда с ней вели себя, как с маленьким ребёнком, когда за ней следили ястребом, каждый раз, когда она ела, пила или справляла нужду. Пять дней ей приказывали возвращаться в постель всякий раз, когда она выходила из палатки, несмотря на постепенно возвращающиеся силы. «Конечно, собачка», — пробормотал Брайан, сотый раз закатив серебристые глаза. Он мягко похлопал ее по плечу, призывая к тому, чтобы она вернулась в шатер. Ему едва хватало терпения, когда она подтягивалась по утрам. Очевидно, спарринг не входит в список дел сразу после отравления. Темпест нахмурилась, позволив ему завести себя обратно в теплую палатку. Она думала, что изучила упрямых мужчин, когда росла с ними в казармах. Но мужчины-оборотни, окружающие ее теперь, выходили на какой-то новый уровень. Я не могу позволить себе потерю навыков. Мне нужно тренироваться. И осторожно. Я ни капельки тебе не верю. Волк фыркнул и скрестил руки на широкой груди. Ты чуть не погибла. Не стоит легкомысленно относиться к яду. Даже я стал бы поспокойнее, если бы пережил то, через что прошла ты. Она фыркнула, сдув при этом с лица прядь волос. Теперь... С ясным умом и вернувшимися силами ей не терпелось вернуться к нормальной жизни. Ей никогда не давался малоподвижный образ жизни, она умела только сражаться. В мой лексикон не входит такое слово, как «поспокойнее». «Я заметил». «Ну, сразись уже со мной!» воскликнула она, указывая на свой меч, прислоненный к ближайшему табурету. «Ни за что, девочка!» «Брайан!» «Я буду драться с тобой», — предложил глубокий баритон. Полок шатра приподнялся, и в комнату вошел Дэмиен. Его зеленые волосы выделялись на фоне светлой ткани шатра. Он пропустил Никс вперед. Темпест моргнула, глядя на них. В то время как повелитель драконов был безупречно одет в шелк, кожу и парчу, Никс была перепачкана грязью и насквозь промокла. Она небрежно махнула темпест, а затем зашаркала в сторону своих покоев, расположенных в другой части шатра. Дэмиен улыбнулся, показав немного удлинённые зубы, и подмигнул. «Я всегда готов к битве!» Прищурившись, она вспомнила ночь Бала Маскарада и последующее убийство наследного принца. Я отчетливо помню, как ты поджал хвост и бросил меня, когда мне понадобилась твоя помощь. Это была не моя битва. Тогда что ты здесь делаешь?» С вызовом спросила она, понимая, что ведет себя вызывающе. «А это уже моя битва. Жадность Дестина нацелена далеко вперед, и она не остановится. Столько жизней утрачено» сказала Темпест, мысленно возвращаясь к моменту смерти принца на ее руках. «Люди умирают все время». «А ты позитивно мыслишь?» Дракон пожал плечами. «Такой у меня образ жизни. А теперь как насчет спарринга?» Брайан зарычал, но Темпест не обратила на него внимания. Она внимательно посмотрела на Дэмиэна. Темпест не нравились его взгляды на жизнь, но они не помешают ей ухватиться за появившуюся возможность. Ты не шутишь? Не пытаешься обмануть меня, схватив и бросив обратно в кровать?» Дэмиан закинул голову назад и разразился хохотом, обнажив чешуйчатую поверхность шеи. Он встретился с ней взглядом, сверкнув зелеными глазами. «Мне всегда нравилось порезвиться в постели, но не знал, что ты предпочитаешь погрубее. «О, ради доте!» — пробормотала она, проводя рукой по горящим щекам. Конечно, он не упустил возможности. «Ты знаешь, что я не это имела в виду». «Так забавно тебя дразнить», — сказал дракон, улыбаясь. «Я и забыл, как сильно меня интригует невинность. Я не такая уж невинная». Выпалила она с высокоподнятой головой. Меня воспитывали мужчины. От меня ничего не скрывали. Есть осведомленность, а еще есть знание, красотка, — пробормотал Дэмиан. «Заморозь меня зима!» — проворчал Брайан, свирепо глядя на дракона. «Я не пойму. Ты пытаешься разозлить ее или соблазнить. Но в любом случае прекращай». Она была в коме, ей следует успокоиться. К тому же уверен, что ее покровитель твой интерес не оценит. «Покровитель? В самом деле?» Дэмиан вскинул брови, тяжело вздохнув. «У нее пока нет покровителя. Если он хочет, чтобы никто больше не посягал на то, что принадлежит ему, то ему стоит уже, наконец, решиться. Никогда не знаешь?» «В какой момент может появиться кто-то и украсть твое сокровище?» Он ухмыльнулся, глядя на Темпест. Девушка закатила глаза. «Хватит проказничать. Будешь со мной драться или нет?» «Если ты уверена, что сможешь справиться со мной, — сказал дракон, — тогда я буду счастлив сразиться». Темпест ухмыльнулась и подхватила прислоненный к табурету меч. «Показывай дорогу!» Она вышла вслед за Дэмия на мыша поплотнее, плотнее укутавшись в плащ. Раньше снег и холод не доставляли ей особого беспокойства. Но после купания в океане она до сих пор никак не могла согреться. Казалось, холод пустил корни в ее костях. Обогнув палатки и навесы, они добрались до импровизированной тренировочной площадки, окруженной тюками сена. Темпест закатила глаза, заметив топающего за ними Брайана. «Хватит дуться», — бросила она через плечо. Друг выругался. «Он не обрадуется», — фыркнул он. «Он мне не хозяин». Постоянное внимание Пайра с тех пор, как она пришла в себя, с одной стороны казалось милым, но с другой переходило все границы. Пока он ведет войну против короля, ей не хотелось лежать в постели. Китсуны нужно просто к этому привыкнуть. Протиснувшись между двумя тюками сена, девушка вышла на ринг, в то время как повелитель драконов неторопливо занял противоположную сторону площадки. Стянув в себя жилет и рубашку, он остался наполовину обнажённым. «А это обязательно?» Протянула она, вытягивая меч из ножен. «Тебе разве не холодно?» «Ледяной дракон!» «Мы любим зиму!» Она размяла шею и приняла боевую стойку. Дэмиан одеркалил ее движение. «Дай знать, когда будешь готова, красавица!» Сказал он, и его острые зубы блеснули в лучах зимнего солнца. «Без меча?» Он поднял руки, и из кончиков его пальцев вытянулись зловещие когти. «Мне ничего не нужно!» высокомерный негодяй ну давай поймай меня прошептала она дракон улыбнулся сделав свою улыбку единственным предупреждением перед атакой он попытался схватить ее но темпест отступила и взмахнула мечом гончая едва не напоролась на его когти но вывернулась упав на колени и заскользив по грязи темпест вскочила на ноги двигаясь немного неуклюже Она медленно шагнула влево, не сводя глаз с Дэмиэна. «Тебе придется поднапрячься, чтобы победить меня», — сказал он. «О, я просто разогреваюсь, правда». Кровь бурлила, а нервы натянулись, как струны. Он предпринял еще несколько атак, и каждый раз ей удавалось вырваться из его хватки. Да, он разорвал часть ее рубахи в клочья, но до сих пор не нанес настоящего удара. По венам струился адреналин, делая её смелее с каждым ударом, которым она безрезультатно пыталась наградить Дэмиана. Но он чертовски быстр. «Ты хоть кого-нибудь будешь сегодня атаковать?» Его жёлтые глаза искрились весельем. Она улыбнулась, по-настоящему наслаждаясь моментом, поэтому не отреагировала на насмешку. «Не имеет значения, кто победит». Она заботилась только о том, чтобы восстановить свою форму. Никто и никогда больше не сделает ее беспомощной. При этой мысли пыл ее немного поугас, и она стиснула зубы. Вот если бы она больше времени уделяла тренировкам, такого бы никогда... Ой! Взвизгнула темпест, почувствовав, как почву выбили из-под ног. Она захрипела, упав спиной в грязь и снег. «Это еще что?» Она подняла голову и увидела хвост Демиана, медленно волочившийся по снегу. «Нечестно!» «Нечестно?» — подразнил он, хохотнув. Она сморщила нос, глядя, как хвост медленно уменьшается, а затем и вовсе исчезает. «Как это работает? Тебе больно?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Поначалу больно, но наши тела в конце концов приспосабливаются». «В старых историях говорится, что талаганцы рождены магией», сказала Темпест, стряхивая снег с рук. Дэмиен приблизился, и она ударила его кинжалом на наотмашь, задев руку. Ее глаза расширились, на языке уже вертелось извинение. Он сбил ее с ног, прижав к земле и удерживая, прижав предплечьем, которое могло сойти за ствол дерева. Дракон ухмыльнулся. «Неужели я выгляжу как создание магии?» «Нет. Люди называют волшебством то, что находится за пределами их понимания. Наши тела отличаются от ваших. Когда твое тело исцеляется, ты называешь это магией?» «Нет. Просто так устроены наши тела. Очень похоже на то, как меняют форму оборотни. Интересно? Её пристальный взгляд оставался прикованным к его лицу, когда она вытаскивала кинжал. — Прости, что порезала тебя. — Не порезала. Чешуя, помнишь? Дэмиен улыбнулся. — Ты действительно думала, что сможешь ранить дракона? Красавица! Она улыбнулась, прижимая кончик ножа к внутренней стороне его бедра. — Что-нибудь припоминаешь? «Маленькая шалунья! Неудивительно, что он без ума от тебя!» «Сдавайся!» — Темпест надавила сильнее. Он улыбнулся, а затем подбросил ее в воздух. Крик застрял у нее в горле, как только она оказалась в воздухе. Девушка плюхнулась на тюк сена и прикатилась через край, чудом приземлившись на ноги. Она подняла голову, тяжело дыша от непонимания того, Как ей это удалось?» Дэмми начал медленно хлопать в ладоши, и они оба обменялись широкими улыбками. «Молодец!» — похвалил он. Улыбка тут же сползла с лица, когда Пайер выскочил на ринг с перекошенным от ярости лицом. Она моргнула, а повелитель драконов повернулся лицом Китсуны и поднял руки вверх. «С ней всё в порядке!» — Если ты еще раз поднимешь на нее руку, — Китсун резко втянул в воздух, — я убью тебя. — Вот значит, как, — пробормотал Дэмиан. — А я все думал, как долго ты будешь решаться. Оглянувшись, он вежливо склонил голову и покинул тренировочный ринг, не сказав больше ни слова. — Что все это значит? Темпест размяла плечо и вскарабкалась обратно на тек сена. Она сосредоточила свое внимание на Пайре, чей пристальный взгляд был прикован к удаляющейся спине Повелителя Драконов. Он заставил ее спарринг-партнера сбежать? «Зачем ты его прогнал?» — спросила она. «У меня все прекрасно». Взгляд Пайра сместился на нее. Гентарные глаза сузились. «Ты что, пропустила тот момент, когда он швырнул тебя через весь тренировочный ринг?» «И?» Мне нужно тренироваться, и Дэмин вызвался помочь. Может, я и заработала пару синяков, но он не подвергал мою жизнь риску. Он точно знал, куда именно бросать». «Ты настолько хорошо его знаешь?» — процедил Пайр «Не хуже любого другого?» Она пожала плечами и нахмурилась, когда Брайан посмотрел на нее широко открытыми глазами и покачал головой. «И что теперь прикажешь делать?» «Со мной нужно тренироваться, а не нянчиться!» Кицуны выругался и провел рукой по взъерошенным темно-рыжим волосам. «Отлично!» — прошипел он, вытаскивая свои кинжалы. «Я буду драться с тобой! Давай посмотрим, как долго ты продержишься!» Брайан пнул ближайший тюк сена. «Не потакай ей, Пайр! Ей нужно... Если ей так хочется с кем-то сразиться...» Она проведет спарринг со мной». «Самонадеяно», — Темпест лениво взмахнула мечом. «Оружие?» «Не имеет значения, что именно ты будешь использовать. Ты не причинишь мне вреда». Его слова сочились высокомерием. Он пытался разозлить ее. Она приняла оборонительную позу и надменно изогнула бровь. «Дай знать, как будешь готов». «Давай уже, милая!» Он улыбнулся, и странный огонёк зажёгся в его глазах. Пайр выглядел так, словно не мог дождаться её атаки, словно хотел преподать ей урок. Темпест постаралась вести себя холодно. Зря он её недооценивает. Не теряя времени, она выставила меч перед собой, используя машинальное парирование Пайра, чтобы развернуться и атаковать его со спины. Он увернулся и метнул в её сторону один из своих кинжалов. Его вторая ошибка. Нельзя так сразу избавляться от своего главного оружия. Он танцевал вокруг, бросаясь то вперёд, то назад, чтобы проверить её бдительность. Дышать стало тяжелее, а мышцы горели от напряжённой работы. Она сердито смотрела на Китсуны. Он просто пытался утомить её. «Будешь...» «Играть в свои игры весь день? Или мы продолжим пробормотала она. «Ты же хотела тренироваться?» — ответил Пайер, почти лениво уклоняясь от очередной атаки. «Если ты не поспеваешь, то тебе не следует выходить на ринг». Его слова проникли под кожу. «Ну ты и уволень!» — прорычала она. «К черту правильное владение мечом! Он не хочет играть честно! Она отплатит ему той же монетой!» Паэр бросился вперёд и взмахнул кинжалом. Темпест же в это мгновение нырнула под его руку, а затем, вместо того, чтобы увернуться, схватила его за ноги и повалила на землю. Следом она навалилась на него всем телом и оседлала, пытаясь обездвижить руки коленями. Но внезапно он отбросил её в сторону так, что она успела только пискнуть. Не теряя момента, Девушка поднялась на четвереньки и только успела зарычать, как его руки обхватили ее, прижимая ладони к телу и поднимая на ноги. Темпест откинула голову назад и прижалась к нему, когда что-то в груди начало раскрываться. Дыхание участилось, и мир начал покрываться синевой страха. «Отпусти меня!» — потребовала она. «Сдавайся!» — шепнул на ухо спокойный голос Пайра. Отвратительное чувство беспомощности нарастало, и она начала усиленно сопротивляться. «Отпусти меня! Отпусти меня!» «Успокойся, и я отпущу!» Она почувствовала слезы на щеках и задрожала. Она чувствовала руки Дестина на теле. «Я... я чувствую, как он прикасается ко мне. Я не могу избавиться от него. я не могу. «Я не могу!» Пайер развернул ее и заключил в крепкие объятия. Она втянула носом воздух. Его пряный аромат понемногу успокаивал. Пальцы Темпест вцепились в его рубашку, и она издала дрожащий крик. «Как я избавлюсь от Дестина, если не могу сражаться? Я должна быть готова! Я не могу позволить ему снова застать меня врасплох!» «Я не могу!» Ш -ш -ш, промурлыкал он, прижимаясь щекой к ее макушке. «Ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Ты сильная. Клянусь, что он никогда больше к тебе не прикоснется». Она поверила ему. Еще один всхлип сорвался с ее губ, и она просто отпустила. Отпустила весь страх, боль, неуверенность и чувство вины, которые она носила в себе месяцами. Пайер покачивал ее из стороны в сторону, тихо напевая. Она посмотрела в сторону и заметила Брайана и Брикса у границы тренировочного ринга. Вместо смущения их присутствие каким-то необъяснимым образом помогало ей успокоиться. Ее не заперли во дворце вместе с Дестином. У «Темпест» были дядюшки. Талаганские друзья, и... У нее был Китсуны, ее лис. Когда она приняла решение? Да, он красив и весел, но в то же время опасен и применчив Пайр состоял из разных оттенков серого, а в ней примешивались черное и белое. Кожу начало покалывать от осознания, насколько близки они сейчас друг к другу. Она с трудом сглотнула, надеясь, что он не почувствует перемены в ее эмоциях. Пора выпустить его из объятий. «Если ты готова, можем начать сначала», прошептал Пайр ей на ухо с нежностью в голосе. Его хватка на ней ослабла. «Или мы можем попробовать завтра. Дай себе немного времени на восстановление. Я обещаю быть нежным с... Одним быстрым движением она развернулась и проборно перебросила его через плечо. Китсуна приземлился в снег и грязь. Раскатистый смех Брайна вызвал улыбку на ее лице. Пайер ухмыльнулся, перекатился и вскочил на ноги, отряхивая одежду. «Я не умею быть нежной», — заявила она. «Давай еще раз».